но вы оба здесь ответила тереза ухватив суть дела как она ее понимала я старый друг профессора гомлоха сказал луис но вы же знали что эти люди собираются схватить бена я прошу прощения от имени профессора гомлоха и он снова посмотрел на своего коллегу безрезультатно наши указания поняли превратно Дверь не должны были ломать. «Если вы ожидали, что мы просто так отдадим Бена, зачем прислали за ним бандитов? Это ведь обычные уличные бандиты. И прежде чем кто-то из них успел что-либо сказать, хотя, похоже, американец не видел в этом необходимости, она добавила, и заперли Бена в клетку, как животное, без одежды». «Я уже говорил». — сказал Луис Мачадо, — что это не имеет к нашему институту никакого отношения. Это, очевидно, недоразумение. Тереза ответила. — Думаю, недоразумение заключается в следующем. Вы не ожидали, что мы найдем его в таком виде. Тут Луис кивнул, признавая правоту Терезы, и то, что он поражен тем, как она защищается. Она знала, должна была знать о Тенес. насколько он влиятельный человек. Теперь заговорил Стивен Гомлах, словно не слышал их спора. «Вы не можете оставить его у себя. Вы же понимаете, правда?» «Я понимаю, что он вам нужен для экспериментов». «Понимаю. Своими глазами видела». И направила на глаза указательные пальцы. Он наклонился к ней через стол, сжав кулаки. Этот представитель помог бы ответить на вопросы, на важные вопросы, важные для науки, для мировой науки. Это могло бы изменить наше представление о развитии человечества. То был удар по огромному уважению Терезы к знаниям и образованию, который она воспринимала как окно в неизвестное небо, которому можно поклоняться. и которое можно боготворить». И она разрыдалась. Тереза гневно уверяла себя, что плачет, потому что устала, но ей была понятна истинная причина. А Луис считал, что эта невежественная девица испугалась, потому что вступила в спор с влиятельным человеком и попадет из-за этого в беду. Насколько он знал профессора Гомлаха, а тот ему не особо нравился. Он рассматривал Терезу скорее как мышь, которая решила встать на задние лапки, чтобы испугать кошку. Что касается профессора, его раздражали слезы Терезы. Мужчины сочли, что победили ее. Тереза многое могла бы сказать в обвинении, но не сказала. Был нарушен закон, и это должно повлечь серьезные последствия. Но когда Тереза говорила Она думала не о юридических вопросах, а о ненавистном угрожающем лице, которое видела перед собой, об этих холодных недовольных глазах. А перед внутренним взором представал Бен. Голый. В клетке. Он выл. А еще белая кошка. И испражнения, падающие из верхних клеток, ей на шерсть. Тереза сказала по-португальски, «Вы — плохие люди!» Противник услышал ненависть в ее голосе, если и не разобрал слова.